Им хочется нас кушать. А мы хотим жить себе на доброе здоровье. Приходится выбирать одно из двух. Ну что ж делать, однако? Как что делать? Весьма многое. Все. Прежде всего запретить выделку пищи, ведь этих гигантов еще.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 И самих нас гиганты передавят своими сапожищами, как червей. Род человеческий погибнет. А из-за чего? Из-за размеров. Будто это такая важная штука. Из-за размеров. Из-за бездушной горы мяса. А ведь это уже начинается...